Глава 3 «Все это чепуха, друг Андрюша», – легкомысленно сказал Иларион Забродов, откидываясь на спинку легкого пластмассового стула и складывая губы дудочкой, словно собирался засвистеть. «Но на что, скажи на милость, мне сдалась твоя Корсика? Что я море не видел?» «Ну, там не только море», – возразил ему Мещеряков, тоже откидываясь на спинку стула и тут же снова садясь прямо. Стул оказался на удивление неудобным, и оставалось только позавидовать Забродову, который, подобно кошке, мог чувствовать себя вполне комфортно в таких позах. «Там же живописнейшие горы, солнце!» Забродов посмотрел на него так, как смотрят любящие родители на несмышленыша, только что сделавшего лужу посреди нового ковра. «Знаешь, — сказал он негромко, — «Уж чего-чего, о -чего, горы солнца я насмотрелся на три жизни вперед. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Полковник ГРУ Мещеряков ощутил легкий укол проснувшейся совести. Все-таки это был Илларион Забродов, его старинный друг и бывший подчиненный. Человек, не так давно по праву носивший прозвище «Ас». «Это многого стоит», – подумал полковник когда такое прозвище тебе дают не просто товарищи по оружию, а профессионалы высшей пробы. «Опять ты выпендриваешься, Забродов», – сказал он. «Вертишь носом, как особо королевской крови. В Москве ему надоело, на Корсике ему делать нечего. На Магадан поезжай, курортник. Делать мне больше нечего сидеть тут и выбирать, куда бы тебе съездить на лето». «Тихо, тихо, весь народ распугаешь» сказал Забродов. «Но чё ты взъелся? На Корсику так на Корсику, только не кричи». «Слушай!» осенённой идеи подхватил он. «А поехали-ка на пару. Ты да я, да мы с тобой. Посидим, вина попьём. Там ведь, насколько мне известно, оно чуть ли не дешевле воды». «Но нет, брат, извини», качнул головой полковник. «Это ты у нас птица вольная, а я на службе». Он с тоской покосился на распахнутую дверь кафе, сквозь которую в помещение волнами вплывал удушливый зной раскаленного асфальта пополам с вонью и ревом сотен автомобильных двигателей. Прямо напротив двери, медленно, но верно превращаясь в духовку на колесах, жарилась под отвесными лучами солнца черная полковничье «Волга». Не вынесший пытки жарой водитель, малодушно покинул свой пост и теперь маялся на скамеечке поодаль в тени лип, беседуя о чем-то с благообразной старушенцей весьма интеллигентного вида. Она курила беломор длинными, неторопливыми затяжками. Полковник протяжно вздохнул. «Вздыхаешь?» – ворчливо сказал ему Забродов. «Служба у тебя. Тогда придется корсики без меня поскучать. Там же поговорить даже не с кем». «Одни сплошные новые русские и еще эти, ну, как их, поп-звезды». «Тоже верно», – снова вздохнув, сказал Мещеряков, и рассеянно погрузил кончик своей сигареты в остатки кофе, плескавшиеся на дне чашки. Раздалось короткое шипение. «Фи, полковник», – сморщив нос, сказал Иларион. «Ну что за манеры?» «Я знаю одно местечко». Оживляясь, сказал Мещеряков, пропустив мимо ушей последнее замечание Забродова. «Ни гор, ни море, зато уж разговоров...» «Это что, тюрьма, что ли?» С подозрением спросил Лорион. дать фу на тебя!» В сердцах плюнул полковник. «Но что ты за человек?» «А, не тюрьма!» Сделанным облегчением взялся за сердце Забродов. «Тогда, может быть, дума!» «Ладно, у меня обед кончается», – сказал Мещеряков. «Мне говорить дальше, или ты будешь развлекаться словоблудием в одиночестве?» «Не буду развлекаться словоблудием», – покоенно взвесил голову Илларион. «Говори, о окладись премудрости, глаголом жги мое сердце». Мещеряков немного подышал через нос, чтобы успокоиться. Подумать было страшно. Провести с Забродовым месяц в одной комнате – Хотя бы даже и на курорте. А особенно на курорте. Поговорив с бывшим подчиненным час, полковник начинал ощущать симптомы раздвоения личности. «Так вот», – медленно сказал он, проверяя, как звучит голос. Голос звучал нормально. «Есть у меня один знакомый мужичок. Обожает выпить и почесать язык. Такие истории рассказывает. Заслушаешься» но ну, таких я и сам знаю, сколько хочешь», – заметил Ларион. «Таких ты не знаешь», – отмахнулся от него полковник. «Потому что работает он егерем в Медвежьем углу, Псковская область, граница с Латвией, леса, озера, болота и до цивилизации, между прочим, полчаса езды на машине».